Надо посмотреть договор на аренду машины и условия страховки. Но забыла об этом сразу же, как только вошла в номер. Вместо этого она потратила полчаса на то, чтобы дополнить начатые утром заметки. Ничего экстраординарного на сегодняшней заупокойной службе не произошло. Проповедь преподобного Арчера и его стычка с Данстейблом заслуживали разве что беглого упоминания в будущей книге. Однако на всякий случай... Лучше все-таки записать подробности, пока они не выветрились из памяти. Когда эми закончила, часы подсказали ей, что уже половина шестого. Облачное небо за окном имело болезненный желтоватый оттенок, и, значит, на улице по-прежнему было жарко и влажно, и она чувствовала себя так же. Стоя под душем, она размышляла над тем, что ей надеть на вечер. Неплохо было бы знать где она будет ужинать. Но кроме места следовало принимать в внимание и другие соображения. Надо одеться так, чтобы было удобно, и при этом постараться предстать в наилучшем виде. Кроме костюма у нее было только голубое платье, к которому подойдут сумочка и туфли на высоких каблуках. Слишком строго, но ведь Рено предупредило ее, что будет в форме. Если он должен вернуться на службу к девяти, то, разумеется, он должен быть в форме, да не повезло ему. Вытираясь, Эми посмотрелась в зеркало и скорчила своему отражению гримасу. Отчего это она решила, что ему не повезло, и кто кого пригласил на ужин? Она была вынуждена признать, что Рено ей нравился. Кроме того, прошло немало времени с тех пор, как они с Гэри расстались, как раз перед тем, как вышла ее книга. Если вдуматься, между Гэри и Диком было что-то общее — Похоже, ее привлекали мужчины с темными вьющимися волосами. Конечно, Гэри был ниже ростом, и нос на нее не был сломан. Он был любовником, а не бойцом, и поначалу это не представляло собой проблемы. Лишь спустя несколько месяцев она поняла, что он к тому же немного женственен и в значительной мере маменькин сынок. «Это старая баракуда Распоряжалась его жизнью в соответствии с собственными извращенными представлениями о ней. эми с самого начала следовало к ней присмотреться. В конце концов, кем надо быть, чтобы назвать сына в честь умершей кинозвезды или города в штате Индиана? И тем не менее у них все шло ровно и гладко до тех пор, пока барракуда не взбаламутила воду и Гайри не свалился за борт. С того времени у Эми никого не было, а в последние полгода единственным мужчином в ее жизни был Норман Бейтс. Ей требовалось переменно, и при том срочно, но сегодня был явно не тот случай. И даже если случай представится позднее, она отнюдь не была уверена, что связь с помощником шерифа провинциального городка — это то, что ей нужно по крайней мере, не в этом городке. И, тем не менее, стоит потратить время на макияж, особенно после того, как она надела платье через голову и испортила прическу. В 6.26 она обрызгала одеколоном свои стратегические места, в 6.27 взяла сумочку и, уйди из номера, бросил в нее ключ и ровно в 6.30 вышла из холла гостиницы на улицу. Сгучались сумерки, но не было даже намека на ветерок, который развеял бы духоту и влажность. Большинство магазинов, расположенных вдоль улицы, закрылись в 6 и покупатели и хозяева отправились по домам ужинать, так что лишь водители нескольких приезжавших мимо машин могли видеть патрульный автомобиль, подкативший к зданию гостиницы. Когда Эмми садилась на переднее сиденье, на улице зажглись фонари. Они тронулись с места. При этом Дик Рено опять выбрал маршрут, позволявший не привлекать к ним праздного внимания. На этот раз они направились в сторону шоссе, но и там движение не было оживленным. Настроение Рено тоже нельзя было назвать оживленным. Он приветствовал Эмми довольно радушно и, вне всяких сомнений, был впечатлен тем, как она выглядит. Однако, даже обсуждая с ней погоду, он говорил тихо, а затемненные черты его лица были неподвижны. Мрачное настроение. эми